Глава восьмая. Три года назад. Тони. Как часто я раздражалась на маму за то, что она совсем избаловала внучку. И вдруг все стало наоборот. Когда появились осы, ее присутствие рядом стало настоящей удачей, за которую хотелось благодарить Вселенную снова и снова. Когда мы выскочили на улицу, Эви визжала, мама вопила, соседи прилипли к окнам, Но только леди из дома напротив вышла, чтобы помочь. «Я Нэнси», — сказала она, присаживаясь перед Эви на корточке. «Медсестра, что случилось?» Мама объяснила. «Плохо», — сказала Нэнси, и, оглядев покусанные щечки девочки, потянулась к ее голым рукам. «Нет!» Дочка уткнулась лицом мне в ногу, а руки спрятала за спину. «Эви, эта леди только посмотрит» не хочу!» «Все в порядке», — Нэнси улыбнулась ей и посмотрела на меня. «Помажьте савлоном, и через пару часов опухоль спадет. Насколько я вижу, жал в ранках не осталось, так что все должно быть в порядке». «Спасибо вам большое», — облегченно вздохнула я. «Теперь нам не придется идти в клинику и тратить время на ожидание в очереди». «Но на укусы поглядывайте», «Если начнут отекать, краснеть и становиться болезненными, то это аллергия. Тогда сразу введите ее в клинику». Увидев такие же красные пятна на руках у меня и у мамы, она добавила. «И сами тоже помажьтесь». Мы еще раз поблагодарили Нэнси и переместились в сад за домом, подальше от любопытных глаз. Эви никак не могла успокоиться, несмотря на то, что уже устала от рыданий. Она попеременно сидела на моих и маминых коленях, то впадая в сон, то резко выпрямляясь, и в следующую минуту испуганно озирала каждый миллиметр окружавшего нас пространства. Из сада мама позвонила своему соседу, мистеру Этериджу. Мистер Этеридж на пенсии, но раньше он был дезинсектором. Он знает, что надо делать. Потом я позвонила в полицию. Пришлось назвать своё имя, адрес и номер телефона, прежде чем мы, наконец, дошли до дела. «Кто-то подбросил в дом осиное гнездо, нарочно», — произнесла я и тут же сообразила, что объяснить такое постороннему человеку довольно сложно. «Мою дочь сильно покусали осы, меня и мою мать тоже». «Тот, кто это сделал, всё ещё там?» — спокойно спросил диспетчер. «Нет, я вообще никого не видела». Цветы анонимно доставили на крыльцо. «Осы вылетели оттуда?» «Да. Когда мы внесли букет в дом, они полезли из упаковки. Они искусали мою дочь, а она еще совсем маленькая. Но у вас нет никаких сведений о том, что кто-то намеренно хотел причинить вам вред?» «Нет, но внутри букета была половина осиного гнезда». Я заскрипела зубами. «Кто-то ведь его туда положил?» «Не могли бы вы прислать офицера, пожалуйста?» Когда на том конце повесили трубку, у меня упало сердце. Судя по прохладному тону диспетчера, полиция появится у нас не раньше, чем через пару дней, если вообще появится. Зато мистер Этеридж приехал меньше, чем через час, с ног до головы облаченной в белое защитное снаряжение, которое закрывало даже ботинки, и имело шляпу с сеткой, как у пасечника». Правда, создавалось впечатление, что он не очень уверенно держится на ногах. Наверное, сказывался возраст. «Отойдите подальше», — прохрипел дезинсектор в отставке. «Я иду внутрь». «Мам, сколько ему лет?» — шепнула я. «Ну, восемьдесят пять. Какая разница?» «Поверь мне, Тони, он знает, что делает. Он всю жизнь этим занимался. У него даже своя фирма была». Мистер Этеридж вошел в дом и плотно закрыл за собой дверь, но уже через пятнадцать минут вышел обратно, стягивая с себя защитную сетку. «Сдохли! Их не так уж много и было, всего около дюжины!» Нам был продемонстрирован прозрачный пластиковый пакет, в котором лежала половина серого конуса, смятого, точно бумажного, Эви снова захныкала и уткнулась лицом бабушке в шею. «Вам повезло, что они и так почти все передохли. Где у вас тут контейнер для мусора, милая?» Я поблагодарила мистера Этериджа, а мама сунула ему банкноту в двадцать фунтов, которую он с удовольствием принял, поспешно затолкав баллон с надписью «Уничтожитель ОС и других насекомых» в свой рюкзак. «Чёрт! Точно такие же продаются в любом супермаркете, причем задешево. Гораздо дешевле, чем 20 фунтов, которые старик только что заработал. Но я промолчала. В конце концов, избавление досталось нам из чужих рук с доставкой на дом. Пока мама и Эви сидели в саду, я вернулась в гостиную и смела упругие полосатые трупики с подоконника. Комната пропиталась запахом инсектицида и так что пришлось распахнуть все окна и какое-то время постоять у окна, дыша свежим воздухом и глядя на жилые дома через дорогу. Надо же, каждый — точная копия нашего. И, возможно, в каком-то из них кто-то тоже стоит сейчас у окна и наблюдает за тем, как я сметаю с подоконника ос и проветриваю помещение, поздравляя себя с отлично проделанной работой. Вот только зачем всё это? Мы ещё не успели завести никаких новых знакомых, кроме Нэнси. Кто-то из соседей просто не любит новеньких? Но разве нельзя было продемонстрировать свою неприязнь как-то попроще, а главное — подешевле? Подул ветерок, и хрупкие прозрачные крылышки ос на пластиковом совке затрепетали, так что на долю секунды в голову закралась страшная мысль — вдруг насекомые не умерли. Букет лежал на полу. Мистер Этеридж упаковал его в пакет для мусора и завязал горловину узлом. Пришлось пересилить себя и, содрогаясь от омерзения, вынести подарок на задний двор, прямиком в мусорный контейнер. «Готово, котенок», — сказала я, подходя к дочери и убирая с ее лица прядки волос, прилипших к мокрым от слез щекам. «Можно возвращаться домой?» «Нет!» Эви крепко прижалась к бабушке. «Послушай, что я тебе скажу, солнышко. Мистер Этеридж — лучший экстерминатор в стране!» Стала успокаивать ее моя мама. «Любые насекомые и крысы боятся его как огня. Теперь они знают, что он побывал в этом доме, и никогда в него больше не зайдут». «Что?» «Ветхий мистер Этерич на трясущихся ножках — лучший экстроминатор?» Я расхохоталась бы, не будь моя девочка так расстроена. Но удивительнее всего было то, что эти слова подействовали. «Мистер Стрич — истеринатор?» — спросила Эви, широко раскрыв глаза. «Он убивает Тос?» «Совершенно верно. И помяни моё слово». С сегодняшнего дня ни одно насекомое, даже обычная муха, не покажет своего грязного носа в этом доме. Конечно, столь значительные обещания не будут забыты, но самое главное, что истерика миновала. «Пойдем, посидим все вместе на кухне, выпьем сока с печеньем», добавила мама и встала, аккуратно спустив Эви с колен. «Печенье перед обедом?» на меня направили хитрый взгляд. «Конечно!» — я подмигнула. «Сегодня правило печенья не работает». Мы втроем вошли в дом. На пороге я оглянулась и посмотрела на небо. Тяжелые тучи висели над нами, грозя дождем. Хотя день был теплым. Эпизод с сосами остался позади, и слава богу. Но вопрос о том, как они попали в дом так и остался неразрешённым. Такое не могло произойти случайно. Осы не вьют гнезда в бутетах, тем более наполовину. Значит, насекомых подбросил недоброжелатель. Что-то шевельнулось на соседнем участке, невольно приковывая к себе взгляд. На втором этаже дома, соседнего с домом Сел, качнулась занавеска. За ней угадывался чей-то силуэт. Кто-то только что отошел от окна. Кто-то следил за нами оттуда».